Глава вторая. Крысы смотрели на них не мигая. Сотни, тысячи крыс устилали улицы живым ковром. Тщательно выбирая место, куда поставить ногу, Тиберius не мог отделаться от мысли: "То чёрт возьми вообще знал, что в Паоме столько крыс? Жуть какая", прошептал Шелора. Если они все адаптанты, то они нас массой задавят. Если до этого их самих не задавят. Тибериус показал на ближайшее окно. За стеклом метался здоровый полосатый кот. Уверен, порция в автокормушке никак не рассчитана на адаптантский аппетит. «Твою мать!» Шелора, кажется, только сейчас осознал то, что Тибериус понял, едва только Себ заговорил про животных. Но это было и не мудрено. Способности Шелоры были хоть и уникальны, но тело затрагивали мало. И ел он совсем немного для своего уровня. А вот Виль понимал прекрасно. «Скоро начнется бойня за еду», — сказал он напряженно. «Почему Блейн тянет? Надо как можно скорее эвакуировать людей». «Потому что он еще не уверен, что на полигонах будет безопаснее, чем в городе», — процедил Крис. «Шелора, от Энджи нет вестей. Как у них там обстановка?» «Они с Маргари и Джонатаном-младшим едут на полигоны. Лесли и лошади с ними», — коротко ответил Шелора, но абсолютно всем было понятно, что он безумно переживает за жену и сына. «А близнецы?» — нахмурился Виль. А, они ж с этого года в школе. Все время забываю, сколько им лет». «У обоих потенциальный уровень А1, так что Лесли и Маргари приняли решение отдать их в школу-пансион». Крысы явно прислушивались к их разговору. Оставалось надеяться, что они не собирают сведений для немедленного нападения. А если полигоны все еще наши, то вскоре их семья воссоединится. «Что нам сейчас-то делать?» Гэмшир смотрел на крыс с таким отвращением, что впору было волноваться, не примут ли они это за оскорбление. «Ну вот что. Тибериус посмотрел на устланную живым ковром дорогу». «Давайте попробуем расчистить путь грузовикам. Шелора, свяжись с водителями. Объясни ситуацию. Животных нельзя убивать ни в коем случае. Не будем создавать прецеденты». «А толку-то её расчищать? Они же за нами следом снова расползутся», — вздохнул Гемшер и скривился, когда одна из крыс прошла рядом с его ботинком. «Может, коптеры запустим? Оглядимся?» «Надеешься увидеть что-то новое?» Криво усмехнулся Виль. И тут кот наконец-то догадался разбить окно. «Вот черт!» — выругался Тибериус, глядя, как мохнатая машина для убийств с явным преобладанием адаптанской крови набросилась на крысиную армию. И не только крысиную, кстати. Кажется, там были и мыши. И только часть из них бросилась в рассыпную, а остальные же сначала просто по инерции, понимая, что не успеют убежать, а после, прочувствовав собственную силу, Уже вполне осознанно дали кату отпор. Завязалась такая драка, что можно было ставки делать. Но теперь услабовался на это недолго. Командира, отчитайтесь, гражданских убрали с улиц, спросил он, активировав общую связь. Седьмое звено у меня чисто. Послышался голос сквозь грохот работающего двигателя тяжелой бронемашины. Третье чисто, подхватил второй. Шестое чисто. Двенадцатая зачистили, отозвался Барвенталь. Кэп, у нас тут домашняя баллонка собирается угнать электросамокат. Что делать? Пусть делают, что хотят пока что. Подумав, решил Тибериус. Не лезьте к животным, если они не нападают на людей, и постарайтесь убедить гражданских выпустить своих домашних питомцев из квартир. Да они сами не горят желанием их держать, сказал Даррен. Другое дело, что не все на улицу рвутся. Мы с парнями сопровождали домой даму преклонного возраста. Вошли в гостиную, а у нее там две кошки лежат и телек смотрят. Видимо, аналитики, догадался Виль. Как явление хозяйки восприняли? Нормально, все втроем у телека устроились, — ответил Даррен. Насильно разделять не будем, — сказал Тиберус быстро. Пока действуйте по обстоятельствам. И, выключив общую связь, вызвал Себастина. «Сеп, «Задач к тебе. Что будем делать, когда люди захотят эвакуироваться со своими питомцами?» Градески ответил не сразу. «Видимо, нам придется учитывать мнение самих питомцев». Наконец вышел он в эфир. «И если те не будут против и не станут выказывать агрессии...» Он снова помолчал, видимо, прикидывая количество ресурсов в распоряжении офицерата и биокорпорации. «Что ж, тогда везите. Поправка». «Везите только тех, кто сам захочет поехать», — вмешался Блейн. «Если хозяйка на поводке своего шпица тащить будет, пусть решает собака. Сейчас от нашего поведения зависит очень много. В первую очередь то, как быстро мы сможем договориться с новыми разумными гражданами». «Принято». Тибериус отключил связь и взял из рук Вилли мегафон. «Граждане Паомы!» — начал он, выкрутив прибор на максимальную мощность. Прослушайте правила поведения в чрезвычайной ситуации. Крысы все как одна обратились вслух. Договорив обращение, у снова активировал связь. «Макс, Джок, Касс!» — позвал тихо. «Как быстро аналитики высоких уровней могут выучить на слух незнакомый язык?» «При наличии учебных материалов около получаса», — без запинки ответил рузе «При погружении в незнакомую языковую среду будет зависеть от интенсивности общения, но к концу дня основные понятия будут точно усвоены», добавил Джок. «Домашним животным потребуется меньше времени, чем диким. Они уже наработали некоторое количество логических связей», уточнил Блейн. «Я бы брал за основу сроки от нескольких часов для собак и кошек до недель, если мы говорим о лесных ящерицах». «К счастью, ящерицы не болеют маквирусом», вмешался Сеп как и все остальные рептилии, земноводные, беспозвоночные и прочие низкоорганизованные животные. Болеют только теплокровные, и то, возможно, не все. Мы до сих пор не знаем точно». «Ну теперь-то узнаем наверняка», — сострил Рузе напряженно. «Я имею в виду крыс», — Тиберюс посмотрел одной крупной крысе прямо в глаза. «Как скоро мы сможем с ними поговорить?» «Зависит от того, как быстро они почувствуют потребность пообщаться» предположил Рузе без особого огонька в голосе. «Попробуй проявить инициативу», — предложил Сеп. «Скажи, что первыми мы нападать не будем, или что-то в этом роде». «Ладно», — подумав немного, Тибериус перевел секретаря в режим видеосвязи и обвел крыс взглядом. «Абвгд», — сказал, решив, что азбука должна сойти за учебное пособие. Он назвал все буквы, потом повторил еще раз сначала. Затем ударил себя в грудь. «Я — человек. Вы — крысы!» Он указал на толпу рукой. «Это — дорога!» Потопал каблуком по мостовой. «Мы — человеки, люди. Должны идти по дороге вот отсюда туда. Большие машины вон там поедут по дороге вон туда. «Вам надо отойти в стороны, чтобы машины никого не задели. Отсюда, с дороги, туда, в стороны». Все это он сопровождал пантомимой сродни тех, что показывают стюардессы в самолетах. Какое-то время крысы просто смотрели, потом несколько штук переглянулись между собой, подобрались ближе, бесцеремонно отталкивая своих сородичей. «Кажется, они совещаются», — в полголоса проговорил Виль, показывая на собравшихся в кружок крыс. «Походу, эти у них самые башковитые. Пометить бы их», — добавил Шелора. «А то ж на глаз не отличить». Тиберюс задумался было, насколько это этично в данных обстоятельствах, когда вдруг где-то вдалеке послышались крики и почти сразу стрельба. «Это Бета-5. Нам нужно подкрепление», — взорвался браслет голосом командира группы. «Тибериус тут!» Послышался хрип, и связь оборвалась. Тибериус привычным жестом потянулся к браслету, чтобы связаться с координатором Бета-5 и запросить данные с камер на дронах, но так и не нажал кнопку вызова. Все координаторы сейчас сидели в грузовиках, направляющихся к полигонам, а дроны вместе со всем оборудованием остались в здании офицерата. «Шелора за главного!» Бросил Тибериус и сорвался с места, надеясь, что у крыс хватит времени убраться с его пути. В итоге войну начали еноты. В любых других обстоятельствах это было бы даже смешно, но глядя, как его людей буквально рвут на части маленькие, но невероятно сильные лапки, Тибериус не смеялся. Еноты в городе встречались не так часто, как те же ежи, белки и совы, но часто напоминали разбойничьи шайки, разорявшие мусорки, и порой промышлявший грабежом. И кажется, одна, а может и сразу несколько шаек, заполучили в свои ряды сплошь высокоуровневых адаптантов. «Что делать, Кэп?» — крикнул в отчаянии кто-то из Бета-5. «Стрелять на поражение!» — рявкнул Тибериус, поднимая винтовку. Договариваться они будут когда-нибудь потом. Сейчас нужно было спасать своих людей.